ерзай За ними слышится дьячково слово. Сын его, Григорий, крестник старосты, Подходит к землякам. Хошь водки, пил достаточно. Что тут у вас случилось? Как в воду вы опущены? Мы, что ты, насторожились. Влас положил на крестника широкую ладонь. Неволя к вам вернулась. погонит вас на барщину, Луга у вас отобраны? луга шоутишь, брат. Так что ж переменилось? Закаркали голодную, накликать голод хочется. Никак и впрямь что Клим, как из пушки, выпалил. У многих зачесались затылки, шепот слышится. Никак и впрямь что! Эй, вахлочки, погуливай, Все ладно, все по-нашему, Как было жданно, гадано, Не вешай головы. По-нашему ли, Климушка, А Глеб-то потолковано немало, В рот положено, Что не они, ответчики за Глеба окаянного, Всему виною крепь. Змея родит змеенышей, А крепь грехи помещика, грех Якова несчастного, грех Глеба родила. Нет крепи, нет помещика, до петли доводящего усердного раба, нет крепи, нет дворового самоубийством мстящего злодею своему, нет крепи, Глеба нового не будет на Руси. Всех пристыльней, всех радостней прослушал Гришу Проф. Осклабился, товарищем сказал победным голосом: "Мотайте канаус. Так значит и голодную теперь навеки по баку. Эй, други, пой веселую! Клим радостно кричал: "Пошло!" Толпой подхвачено: "Окрепи слово верное, трепаться нет змеи, не будет измеянны ший". Клим Яковлев Игнатий опять ругнул. Дурак же ты! Чуть-чуть не подрались. Дьячок рыдал над Гришею. Создашь же, Бог, головушку! Недаром порывается в Москву, в Новорситет. А влас его поглаживал. Дай Бог тебе и серебра, и золотца. Дай умную здоровую жену. Не надо мне ни серебра, ни золота. А дай Господь, чтоб землякам моим и каждому крестьянину жилось вольготно, весело на всей святой Руси. Зардевший, словно девушка, сказал сердце самого Григорий и ушел.